Философия эпохи в анонимном портрете Неизвестный художник, мужчина с бокалом вина 1450-1450-1470 год, Лувр, Париж Ни имя автора, ни имя изображенного на портрете человека до нас не дошли. Перед нами два анонима. И это превращает анализ картины, который я предлагаю сейчас, в чистейший эксперимент. Мы не имеем никакой иной информации об этих людях, кроме той, что видим на портрете. А видим мы прежде всего прекрасную живопись эпохи Возрождения. Специалисты Лувра, в коллекции которого уже больше века хранится этот портрет, полагают, что мастер был французом, что, разумеется, не делает французом его модель. Судя по тому, как одет мужчина, дорогой камзол, отороченный мехом, бархатный берет, он весьма состоятелен. Но перед нами не аристократ. Темное одеяние без излишеств аристократу было не свойственно. Это, скорее всего, буржуа из Северной Европы, коммерсант, приехавший во Францию по делам. Он задумчив, смотрит сквозь зрителя, не вовлекая его в свое пространство, обдумывает новую сделку, производит расчеты в уме, На самом деле нам не нужно гадать, что происходит в голове этого человека. Живописец ответил на этот вопрос, и ответ его совершенно недвусмыслен. Портрет всегда был больше, чем просто, по возможности, достоверное изображение конкретного человека. Он создавал что-то наподобие концепции личности, давая ключи к пониманию изображаемого человека. Понятие внутреннего мира появится лишь в XVII веке с легкой руки Декарта. Но портретисты уже за несколько столетий до этого стремились выйти за пределы лишь внешнего сходства. Они пользовались различными приемами. Один из самых популярных среди них, сохранившийся, кстати, до наших дней, это символическое наполнение предметами пространства вокруг человека на портрете, которые рассказывали о нем все, что он хотел поведать окружающим. Разумеется, эти предметы согласовывались с заказчиком, ведь у портрета всегда два автора — тот, кто его пишет, и тот, кто за него платит. Перед мужчиной на луврском портрете расположены четыре предмета — бокал красного вина, кусок сыра, кусок белого хлеба и нож. Причем одной рукой мужчина держит бокал, а другую положил на нож. Конечно, эти предметы тут не случайны, как не случайно положение его рук. Хлеб и вино — уже знакомые нам символы из главы о натюрмортах. Они символизируют тело и кровь Иисуса. Нож, как отсылка к жертвенности Христа, также неоднократно встречается на натюрмортах. Человек на портрете собирается вкусить трапезу, но останавливается, зажав в одной руке бокал, а другой, коснувшись ножа, Он вспомнил о Спасителе и замер. То ли в молитве, то ли просто в душеспасительных размышлениях. Вот откуда у него этот отсутствующий взгляд. Его мысли далеки от земных забот. Они принадлежат сферам небесным. А что же здесь делает сыр? Да то же самое, что и оторочка из дорогого меха на воротнике мужчины. Показывает его состоятельность, ведь сыр — предмет роскоши. Таким образом, через демонстрацию своего богатства при скромном черном цвете одежды заказчик подчеркивает Божье к нему благоволение, ведь человек неправедной жизни не смог бы добиться успеха в делах одного из знаков милости Всевышнего. Этот портрет рассказывает нам то, что хочет рассказать о себе заказчик: я смиренен и не выставляю на всеобщее обозрение свое благосостояние, но оно у меня есть. Я помню о Боге. И Бог помнит обо мне, поскольку дает мне успех и богатство. Эпоха Ренессанса дарит миру совершенно новое отношение к человеку, от отчего жанр портрета получает в это время широчайшее распространение в Европе. Человек становится центром мироздания. В нем видят меру всех вещей. То есть мир воспринимается созданным для человека и под человека. И каждый портрет подчеркивает значимость человека. Отсюда и частое изображение пейзажа за ним. Человек словно вписан в окружающий его мир. Здесь же мы видим совершенно иную композицию. За мужчиной глухая деревянная стена. Но если приглядеться, вверху портрета видно ее окончание, а слева — угол. То есть это что-то наподобие высокой спинки кресла. Весьма вероятно, что мужчина сидит в трактире в тесном пространстве, отгороженный от остальной публики высоким креслом с боковинами. Он путешественник и труженик. Он благополучен внешне, и внутренне. У него нет ни плотно сжатых губ, ни цепкого взгляда безжалостного дельца. Напротив, он умиротворен и спокоен, возможно, немного уставший, а может быть, просто задумчивый. Пройдет два поколения со времени написания этого портрета, и мир... изменится. В Европу придет движение реформации церкви, получившее также название протестантизма. Страны Северной и Восточной Европы будут захвачены буржуазной этикой, провозгласившей результативный труд отражением милости Божьей, а внешнюю скромность при нескромном достатке проявлением смирения. Именно потомки изображенного на картине дельца станут строителями нового мира и новой церкви.